Глава 17. Джо и 22 сели в метро и добрались до Полутона, имея в запасе несколько минут форы. Впервые с того момента, как его душа покинула тело, Джо был уверен, что все будет хорошо. «У нас получилось!» — воскликнул он, когда они подходили к клубу. «Лунветр будет здесь с минуты на минуту! Он обязательно поможет!» 22 два остановилась под козырьком, и Джо затаил дыхание. «Свершилось!» — подумал он. «Полутон!» «У меня действительно получилось». Он знал, что будет помнить этот момент до конца своих дней. «Поверить не могу, что я так хорошо выгляжу. Этот костюм, прическа. Ты только посмотри на меня. Повернись немного», — сказал он, 22. Джо хотел полюбоваться на себя со стороны. «Вот так?» 22 поставила руки на пояс и оглянулась через плечо. Джо рассмеялся. Она поворачивалась к нему то так, то эдак. «Все правильно». «Я тебя хорошо одел, Джо». Когда они отсмеялись, тусили на обочину в ожидании лун-ветра. Стоял прекрасный осенний вечер. По тротуару шли дедушка и весело подпрыгивающая внучка. В уличном кафе люди болтали за чашкой кофе. Двадцать два лицо солнечному свету. В этот момент подул ветер и сорвал с клёна сотни семян. Вертолетиками они устремились к ней. Один из них опустился прямо на ее ладонь. Она задумчиво посмотрела на него. «Слушай, Джо, чего? Я готова». «Я тоже?» — ответил Джо. «Не переживай. Лунветр прибудет сюда с минуты на минуту». «Я не про это. Я готова прийти сюда», — уточнила Двадцать два. «Хочу получить свой пропуск на Землю». «Неужели?» — удивился Джо. «С чего вдруг?» Двадцать два пригляделась к окружающему миру. Я всегда говорила, что земля это бессмыслица, но никогда не пробовала ее, не чувствовала, не знала, что значит быть теплым, дышать полной грудью, иметь друзей. Оказывается, жизнь невероятна. Ты посмотри, что я нашла. Она стала доставать все из своих карманов. Из этого твоя мама изшила этот великолепный костюм, сказала она, держа в руках моток шерсти. Когда я нервничала, Дэс дал мне вот это. Она достала леденец, за ним кусочек бублика, сжимая их, как настоящие сокровища. Парень в метро нахамил мне. Было страшно, но даже это мне понравилось. А тот парень, который пел, — это самое невероятное, что со мной случилось. — Ты думаешь, я созрела? — доверчиво спросила она Джо. — Может быть, моя искра — это смотреть на звездное небо или ходить пешком? У меня это неплохо получается. — Двадцать два. «Это не искры», — ответил Джо. «Это повседневная жизнь». «Но послушай, когда ты вернешься на семинар, ты можешь честно все попробовать». При упоминании семинара 22 помрачнело. «Джо, я провела на семинаре душ сотни лет, и ни разу мне не удалось испытать те же чувства». «Джо!» — крикнул кто-то. Кот обернулся на собственное имя. К ним спешил Лунветер. Он прижимал к себе бонго, кристаллы и другие загадочные штуковины. «Ну, кому пора отправляться домой?» — воскликнул Лунветер, сваливая свою ношу прямо на тротуар. «Звезды уже почти в нужной позиции. Давайте присядем, я в считанные секунды верну твою душу в тело!» «Отлично!» — сказал Джо. «Нет!» — сказала 22 Они удивленно уставились на нее. «Мне нужно отыскать ее тут, мою искру», — пояснила 22 Тут, на земле. Это мой единственный шанс. «Прости, на это нет времени», — сурово сказал Джо. «Мне нужно возвращаться в свое тело. Прямо сейчас». Он подошел к лунветру. Лицо 22 ожесточилось. «Нет», — снова сказала она уже громче. «Я в кресле, и я решаю». Не успел Джо и рта раскрыть, как она помчалась прочь. «Двадцать два!» — закричал он в отчаянии, бросаясь следом. «Быстро вернись!» «Оставь меня в покое!» — крикнула она, не обращая внимания на встревоженные взгляды прохожих. «Я ищу свою цель!» Она свернула за угол и скрылась в толпе. Джо метался между ног, пока снова не заметил ее. Она неслась ко входу в метро. Джо бежал к ней со всех кошачьих ног. «Двадцать два» перепрыгнула через турникет и поспешила к платформе. Джо юркнул следом. «Ты украла мое тело!» — вопил он. 22 обгоняла других пешеходов и не сбавляла шаг. Она свернула в пустой коридор. Джо побежал за ней. Он уже почти догнал ее. Впереди была видна табличка «Выход». Беглянка спешила к ней. Джо поднажал, отталкиваясь от пола. Нельзя позволить ей добраться до выхода. Внезапно они оба оказались в кромешной тьме, как будто шагнули за дверь. Вот только что они неслись по станции метро, а теперь парили в пустом темном пространстве. Они угодили прямо в ловушку Терри. Душа Джо вылетела из тела кота. Душа-22 вылетела из тела Джо. Он глянул вниз и увидел свое тело, распластавшееся на платформе. Он потянулся к нему, но неизвестная сила тащила его в другую сторону. «Загостился ты тут, Джо Гарднер», — сказала Терри, появляясь рядом. Над ними раскрылся портал. По другую сторону он видел мир душ. «Нет, нет, нет!» — Джо отчаянно сопротивлялся. Он закрутился на месте, пытаясь сквозь густую темноту долететь до своего тела. Совсем чуть-чуть осталось. «Ну уж нет, не выйдет!» — проревела Терри. С чудовищной силой она оттолкнула Джо. Он пролетел сквозь портал, и она наглухо захлопнула его.